Глава 21 Мы поднялись к нужной квартире все вместе. Наш провожатый, парень в белой футболке, позвонил в дверь условленным звонком. В квартире обнаружилось много людей. Они деловито переворачивали здесь все вверх дном. Шел дотошный обыск. «Хозяев, пожилую чету, я не сразу даже увидел». Они сидели в углу на диване и наблюдали за происходящим с растерянностью и ужасом. Увидев Светлану, единственного знакомого человека во всей этой компании, женщина скривила лицо, будто собиралась заплакать, и сказала. «Деточка, что такое? Я ничего не понимаю!» Светлана направилась было к старикам, но Мартынов остановил ее, сам сел напротив хозяев на стул, а мы остались у него за спиной. «Как вашего сына зовут?» «Владислав». «Где он работает?» «В этой... В, в мастерской!» Отец отвечал, сбиваясь. Он выглядел очень испуганным. «В какой мастерской?» «Телевизор очинит». «Адрес?» «Ой, я не знаю». «Мы телефончик взяли», — доложил один из хозяйничавших в квартире оперативников. «Наши туда уже поехали». «Хорошо», — кивнул Мартынов и опять обратился к растерянным родителям. «Давно он там работает, в мастерской этой?» Они переглянулись. «Да, года три уже», — неуверенно сказал отец. «Четыре», — поправила жена. «Как пришел из армии и так туда и устроился». «Чем он в свободное время занимался?» Этот вопрос, похоже, поставил родителей в тупик. «А ничем?» — пожал плечами глава семейства. «То телевизор посмотрит, то книжку почитает. А спурт?» «Что спорт?» — не понял отец. «Он бегал», — подсказала женщина. «По утрам. У нас здесь стадион рядом». «А кроме бега? Парашют там, плавание, к примеру, или тир?» «Я понял, что про тир самое главное в этом вопросе». «Не», — сказал отец. «Он у нас вообще тихий. Мы ему и сами говорим иногда». Из соседней комнаты вынырнул один из участников обыска и молча протянул Мартынову прозрачный пакет со свернутыми в рулончик долларами. «Чье?» — спросил у родителей Мартынов, не прикасаясь к пакетику. «Наше». «Чье ваше? Вас и вашего сына?» «Это он нам дает. Владик-то», — пояснил мужчина. «Приносит и говорит вам, мол, на то, на сё». А откуда же он их берет?» «Зарплаты покупают в обменном пункте каждый месяц!» Мартынов с сомнением взглянул на толстенький рулончик. «Сколько же он зарплаты получает?» Осведомился он. «Не знаю», — признался отец. «Хорошо зарабатывает», — оценил Мартынов. «Не в каждом банке столько платят, наверное». Махнул рукой, отпуская парня, сказал напоследок. «Ты пересчитай». Тот кивнул и ушел. «А где же он пистолет-то взял?» Вдруг спросил Мартынов таким тоном, будто говорил о деле хорошо известном. «Я уверил, как вытянулись лица у хозяев квартиры. Вряд ли такое изумление можно было сыграть». «Ну?» — подбодрил их Мартынов, как ни в чем не бывало. К какой пистолет?» — с запинкой спросил отец. Но Мартынова не так-то просто было обескуражить. Он склонился к собеседнику и сказал доверительным тоном. «Не надо играть со мной в эти игры. Я знаю гораздо больше, чем вы думаете. И если не хотите навредить собственному сыну...» Женщина охнула и зажала рот ладонью. В ее глазах легко прочитывался ужас. «Откуда у него пистолет?» — резко спросил у нее Мартынов. Она замотала головой. «Мы не видели никакого пистолета!» — обрел дар речи глава семьи. «Не врать!» Рявкнул Мартынов, и супруги одновременно вжали головы в плечи. Ему понадобилось еще минут десять, чтобы уяснить, что старики действительно не ведали об оружии. «Письмо на телевидении кто писал?» «Какое письмо?» — дрожащим голосом спросила женщина. «С предложением разыграть вашего сына». «А, это она!» — с готовностью сообщил глава семьи и показал на жену. «А идея чья?» «Моя!» «Расскажите, как это произошло?» — Что? — Как вы придумали письмо это написать? — Ну, как? Смотрел телевизор, там как раз показывали про это. Ну, как у иностранца денег просили, а у него с головой что-то не то. А я уже давно хотел, еще тогда, когда при Самсонове программа выходила. Ну, я и подумал... — Понятно. — оборвал его Мартынов. — А адрес на конверте какой писали? Кому письмо адресовали? олег перу негромко ответила женщина тому которого недавно вот убили но только тогда он был еще живой а почему именно ему женщина пожала плечами у программы есть адрес продолжал мартынов по этому адресу все телезрители письма и направляют а вы почему-то написали прямо олег первому почему владик подсказал он знал что вы собираетесь его разыграть Непритворно изумился Мартынов. "Нет", ответил отец. "Мы письмо написали, а кому посылать, не знали. Я у него и спрашиваю у сына. Да, у Владика, кто мол на телевидении самый главный. А он говорит: "Олег Перов". Прям так сразу и назвал фамилию. Да, вот мы Олег Перову письмо и отправили". Я увидел, как Мартынов нервно потер ладони ладонь. А "Откуда он знал?" «Что знал?» «Про Олег Первого». «Этого я не знаю». «Но он когда-нибудь еще упоминал об этом человеке?» «Нет, тогда в первый раз. Я-то этого Олег Первого и не знал. Мы телевизор смотрим, а оно нам надо, кто там у них начальник. Только когда его уже убили, этого самого Олег Первого, тогда я его фамилию и запомнил. А Владик откуда-то знал...» Мужчина пожал плечами, а Мартынов опять потер ладони ладонь. Я прекрасно понимал, о чем он сейчас думает. 95% телезрителей — это вот такие, как сидящие перед нами супружеская чета люди. Они просто смотрят телевизор, и какое им в действительности дело до того, кто возглавляет телеканал. Ни в лицо человека не знают, ни по фамилии. А вот мастер из телеотелье фамилию знал и назвал ее «Без заминки». В этом не было бы ничего особенного, если бы сегодня этот скромняга-мастер не застрелил на дороге двоих человек, сделав это так, что его профессионализму подивились даже многое повидавшие оперативники. И если бы незадолго до того такие же умельцы не убили Олег Первого, это вполне могло быть простым совпадением. Но когда я смотрел на Мартынова, мне казалось, что он думает иначе.